Глава 29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Общие особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера. Общая характеристика. Порядок досудебного и судебного производства По применению принудительных мер медицинского характера определяется общими правилами УПК и некоторыми особенностями, которые отражены в главе 51 УПК, а также в некоторых других статьях УПК. Производство о применении принудительных мер медицинского характера от обычного порядка до судебного и судебного производства отличается. Первое. Обязательным производством по данной категории дел предварительного следствия. Второе. Обязательным участием в деле защитника. Третье. Участием в деле законного представителя лица в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Четвертое. Наличием дополнительных обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. Пятое. Возможностью выделения уголовного дела в отношении невменяемого или лица, чье психическое расстройство наступило после совершения преступления. Шестое. Возможностью помещения подозреваемого или обвиняемого в психиатрический стационар. Седьмое. Возможностью прекращения уголовного дела в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц, либо возможностью причинения им иного существенного вреда. Восьмое. Невозможностью окончания предварительного расследования. обвинительным заключением и возможностью вынесения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Девятое. Особенностями судебного следствия по этим делам. Десятое. Наличием специальных вопросов, разрешаемых судом при принятии решения по уголовному делу. 11. Невозможностью вынесения судом по делу приговора и возможностью вынесения постановления об освобождении этого лица от уголовной ответственности и о применении к нему принудительных мер медицинского характера. 12. Особым кругом лиц, имеющих право на обжалование постановления суда, к числу таковых отнесены только защитник, потерпевший и его представитель, законный представитель. Законный представитель или близкий родственник лица в отношении которого рассматривалось уголовное дело, а также прокурор. Тринадцатое. Возможностью принятия решения о направлении прокурору уголовного дела для производства предварительного расследования в общем порядке. приведенный перечень особенностей производства о применении принудительных мер медицинского характера не является исчерпывающим основание производства о применении принудительных мер медицинского характера уголовно процессуальное производство о применении принудительных мер медицинского характера, осуществляется в отношении первое. Лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости. Второе. Лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство. делающее невозможным назначение наказания или его исполнения. Юридическим основанием применения принудительных мер медицинского характера по всем делам является соответствующее постановление суда. Фактическое основание применения принудительных мер медицинского характера первой групп лиц, совершивших общественно опасное деяние. Это такая совокупность содержащихся в деле доказательств, которая позволяет констатировать что? Первое. Совершено деяние, запрещенное уголовным законом. Второе. Лицо, совершившее это деяние, является невменяемым. либо у него после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнения. Третье. В силу характера содеянного и своего болезненного состояния, данное лицо представляет опасность для себя или других лиц. либо может причинить иной существенный вред. Аналогичны и фактические основания производства о применении принудительных мер медицинского характера. К нему приступает следователь. Специального постановления при этом выносить не требуется. Обстоятельства. подлежащие доказыванию обстоятельства предмета доказывания по делам о запрещенных уголовным законом деяниях, а также о преступлениях лиц, у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления, помимо сведений, устанавливаемых по всем делам, должны включать первое. Время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния. Второе. Совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом? Третье. Характер и размер вреда, причиненного деянием. Четвертое. Наличие у данного лица психических расстройств в прошлом. Степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу. Пятое. связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц, либо возможностью причинения им иного существенного вреда. Шестое. Возможность, невозможность, назначение, исполнение лицу, совершившему запрещенное уголовным законом деяние, Наказание седьмое. Обстоятельства, способствовавшие совершению деяния, запрещенного уголовным законом. Особенности досудебного производства о применении принудительных мер медицинского характера. Предварительная проверка заявления сообщения о запрещенном уголовным законом деянии невменяемого осуществляется также, как и в обычном порядке, на основе положений, закрепленных в главах 19 и 20 УПК, поводы и основания для возбуждения уголовного дела. по такого рода происшествиям, такие же, как во всех других случаях. Если из повода и материалов проверки следует факт психического расстройства лица, совершившего деяние, должно быть возбуждено уголовное дело, и лишь затем собраны доказательства, подтверждающие его виновность или невиновность. Отказ в возбуждении уголовного дела может иметь место только тогда, когда первое: деяние, о котором сообщено в компетентный орган, вообще не было. Второе: деяние, о котором сообщено в компетентный орган, не является общественно опасным. Третье: правонарушитель бесспорно не является опасным для общества. По делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления, производство предварительного следствия обязательно. В связи с тем, что лицо совершившее запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, не несет за свои действия уголовной ответственности, а лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнения, во время производства по делу не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими, в отношении них не выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого, не предъявляется обвинение, не производится допрос в качестве обвиняемых и по окончании следствия они не знакомятся с материалами законченного производства. материалы на невменяемого или лицо, заболевшее душевной болезнью после совершения преступления, если это возможно без ущерба для полноты расследования, выделяются в отдельное производство. В случае же невозможности выделения в отношении него дела в отдельное производство, предварительное следствие приостанавливается по всему делу. до выхода лица, совершенного, запрещенное уголовным законом деяние из болезненного состояния. По данной категории дел, законный представитель может отказаться от ознакомления с материалами уголовного дела, а защитник такой возможности не имеет. Предварительное расследование по делам о невменяемых а также о преступлениях лиц у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления оканчивается прекращением дела производством либо направлением его в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера когда лицо заболело душевной болезнью После совершения преступления заболевание носит временный непродолжительный характер. И оно не опасно для общества. Предварительное расследование не завершается, а приостанавливается по пункту 4, части 1, статьи 208 УПК. Прекращается дело при наличии установленных законом общих оснований. а также при наличии специфического, предусмотренного только пунктом 1 части первой статьи 439 УПК. Специфика судебного производства о применении принудительных мер медицинского характера. В судебное заседание вызываются потерпевшие свидетели законные представители эксперты вопрос о вызове лица о котором рассматривается дело решается с учетом мнений эксперта психиатра разбирательство дела о применении принудительных мер медицинского характера производится в открытом судебном заседании по общим правилам уголовного судопроизводства с обязательным участием прокурора и защитника. В ходе судебного разбирательства по рассмотрению вопроса о применении принудительных мер медицинского характера исследуются и разрешаются следующие вопросы. Первое. Имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом? Второе. Совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривается данное уголовное дело? Третье. Совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости? Четвёртое. Наступило ли у данного лица после совершения преступления Психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнения. Пятое. Представляет ли психическое расстройство лица опасность для него или других лиц, либо возможно ли причинение данным лицом иного существенного вреда? Шестое. подлежит ли применению принудительная мера медицинского характера и какая именно структура судебного разбирательства по данной категории дел специфична судебное следствие здесь начинается с изложения прокурором доводов о необходимости применения к лицу которая признана невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принудительные меры медицинского характера. По данной категории дел нет последнего слова подсудимого. После прений сторон суд удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления. Вид принудительной меры медицинского характера Всегда избираются судом с учетом тяжести психического заболевания лица, а также характера и степени общественной опасности совершенного им деяния. Гражданский иск в уголовном деле о лице, совершившем преступление или заболевшем после этого душевной болезнью, остается без рассмотрения, ибо согласно УПК. Гражданский иск разрешается только приговором, а не постановлением суда.